Глава четвертая. «Если бы Уоллис и Рендельф были женщинами, я бы употребила слово «всполошились», хотя слово все равно годится. Они всполошились». «Прекрати это повторять!» — вскинулся Рэндальф. «Нет никаких оснований предполагать, что это нечто иное, чем дело рук какого-то безумца», — с легкой дрожью в голосе сказал Уоллис, и дряблая кожа на его лице затряслась. «Любой, кто утверждает обратное, просто жестокий идиот. Я не желаю слушать сплетни и суеверия, уж точно не от ближнего круга». «Я этого не утверждала», — возразила Ребекка. «Только повторила, что говорят другие». «Прошу вас», — мисс Пентика примирительно подняла руку. «Может быть, начнете сначала? Но сперва не хотите ли чего-нибудь выпить?» Немного бренди, мисс Коллинз. Джин, если у вас есть. Джин у нас был, и я налила ей щедрую порцию, слегка разбавив водой. Уоллес попросил скотч с молоком. Я бы такое не переварила, но каждому свое. Когда я спросила Рэндальфа, что налить ему, он бросил взгляд на сестру. Нет, спасибо. Я предпочитаю оставаться в трезвом уме. Он тут же мне разонравился. Не из-за трезвости, ведь сама я не пью, а из-за того, что осуждает других. «Как пожелаете», — сказала я, наливая мисс Пентикост привычный бокал медовухи. Миссис Кэмпбелл покупала импортную из Шотландии за совершенно неприличную цену. Взяв напитки и снова рассевшись, они начали рассказ, периодически отвечая на вопросы мисс Пентикост. Они явно не раз повторяли эту историю, вероятно, перед вереницей сменяющихся людей с жетонами. История началась в вечер Хэллоуина. Праздник выпал на среду, так что горожане в основном отметили его в предыдущие выходные. В субботу и воскресенье на улицу высыпал народ в маскарадных костюмах, перемещаясь с вечеринки в какой-нибудь бар и обратно. Но к середине недели почти все затихло, по крайней мере для тех, кто не обременен детьми. Мама хотела устроить вечеринку на Хэллоуин хотя это и был рабочий день. Она сказала, мол, в этот день самая тонкая завеса, объяснил Рэндольф. «Завеса?» — удивилась мисс пентикост «Между миром живых и мертвых». Голос Рэндольфа сочился сарказмом. Уоллес смущенно потупился. Лишь Ребекка сохранила невозмутимость. «Каждый год она устраивала что-нибудь особенное», сказала она. «В этом году...» «Мы до этого еще дойдем, Бекка», — отдернул ее Рэндольф. «Может, они и похожи, но гармоничными их отношения не назовешь». Дальше рассказ подхватил Уоллес. Алл завел эту традицию вскоре после свадьбы, частично, чтобы Абигейл могла развлечься и чем-то себя занять. Но главным образом, чтобы устроить прием для руководства компании. В этом году было около сотни гостей, меньше, чем прежде из-за того, что в прошлом году Алл скончался, — сказал Уоллес. Почти все присутствующие были работниками компании и их жены. Вечеринка началась около девяти. В бальном зале играл струнный квартет, официанты бесконечным потоком разносили закуски, работали три бара, два внутри и один на веранде, чтобы никто не стоял в очереди за выпивкой. Как и в прошлые годы, все прибыли в костюмах, И никаких взятых на прокат костюмов гориллы. Платья и шляпы, черные галстуки и изысканные маски, в основном закрывающие только верхнюю часть лица, чтобы не мешали есть, пить, болтать, курить и так далее. Я с удивлением узнала, что Уолли снарядился дядей Сэмом в красно-сине-белом смокинге, цилиндре и с накладной бородой. «Меня уговорила жена», — признался он краснее, — «чтобы отпраздновать победу в войне». Она сказала, людей это впечатлит. «Так и есть, дядя Хари», — подтвердила Ребекка, наградив его сдержанной улыбкой. Уоллес улыбнулся в ответ, но слегка кривовато. Вскоре после полуночи Абигейл собрала всех в кабинете на втором этаже. «Раньше там был кабинет Алла», — объяснил он. «Когда мы вошли, то обнаружили, что все задрапировано черным бархатом, и полки, и почти вся мебель». Стол Алла был покрыт безвкусным шелком, посередине лежал нелепый хрустальный шар. А прямо в кресле Алла сидела та женщина. Просто смехотворно. «Это было ужасно», — добавила Ребекка. «Отвратительно». «Что за женщина?» — осведомилась мисс Пентикост. «Ну, это был спиритический сеанс», — продолжил Уоллес. Абигейл пригласила свою духовную наставницу, это ее слова, не мои. Та женщина собиралась предсказывать судьбу, гадать на картах Таро и говорить с мертвыми. Мисс Пентикес слегка подалась вперед. «И как звали гадалку?» «Белистрат». Уоллес проживал фамилию и буквально выплюнул ее. «Ариэль Белистрат». «Вот оно. Имя из газетной вырезки, которое я обвела красным» крючок, которым притянула мисс Пентикаст к этому делу. Белли Страт входила в список людей, чьи имена я высматривала в прессе. Она гадала многим представителям элиты и периодически появлялась в газетах, хотя обычно на страницах светской хроники и то мимоходом. В нашем архиве на третьем этаже хранились две коробки, целиком посвященные ей. Почему мисс Пентикаст так интересовали передвижения женщины, которая фактически ничем не отличалась от мадам Фортуны, только работала на другом поле. Понятия не имею. Я научилась не задавать вопросов, когда дело касается причуд мисс Пентикост. Она расскажет, когда сочтет нужным. Я уже упоминала, насколько это меня раздражает. Я заметила признаки оживления на лице мисс Пентикост, едва заметно поднятые брови и блеск в глазах цвета зимнего неба плюс напряженные пальцы белестстрат вероятно не настоящее имя пробормотал олисс с такими типами ни в чем нельзя быть уверенными с такими типами поддела его мисс Пентикост. шарлатанами мошенниками ощерился у олисс бэка считает что она не обманывает с презрением высказался рэндельф я никогда такого не говорила возразила его сестра «Никогда. Я лишь сказала, что у нее хорошо получается». Мисс Пентикаст снова подняла руку, призывая успокоиться. Чем именно мисс Беллистрат занималась на вечеринке? Все трое угомонились и принялись описывать события, которые выглядели более уместными для цирка на сельской ярмарке. Она предсказывала судьбу женам и в одном случае вытащила на свет Божий новость о пока еще не объявленной беременности. Потом пришел черед гадания на картах Таро. К тому времени подключились и некоторые мужчины. Беллистрат объявила, что один немолодой джентльмен планирует уйти на пенсию, чем удивило его боссов. Кульминация наступила, когда выключили электрическое освещение. Комнату освещал только огонь в камине. Ночь была холодной, а отопление в кабинет не провели. Гадалка попросила кого-нибудь вызваться добровольцем. Никто не вышел, и тогда Беллистрат позвала Ребекку. «Давай, девочка. Я чувствую, что кое-кто хочет с тобой поговорить», — объявила она. «Она велела мне сесть напротив нее», — сказала нам Ребекка. Затем попросила взять ее за руки, я подчинилась, и тогда она положила мои ладони на хрустальный шар. Свет погас, осталась только пара свечей на столе. Медиум закрыла глаза и велела Ребекке сделать то же самое. После долгой минуты неловкого молчания голова Беллистрат откинулась назад, и гадалка заговорила низким изычным голосом. «Я чувствую дух. Рядом тот, кто умер прямо в этой комнате. И он еще здесь». А потом ее голос снова изменился, стал еще более низким и грубым. «Все ошалели», — сказал Рэндольф. «Почему?» — спросила мисс Пантикост. «Потому что это был отцовский голос», — ответила Ребекка, и ее голос дрогнул. «Совершенно точно его голос». «И что он сказал?» Ребекка закрыла глаза, припоминая. «Кто здесь? Кто это? Здесь темно, я ничего не вижу. Я чую запах лаванды, белой орхидеи. «Это ты, Бекка, духи из того пузырька, который ты украла?» Ребекка поёжилась. «Это существенная деталь?» спросила мисс Пентикаст. «Да, когда я была маленькой, одна подруга подговорила меня украсть пузырёк белой орхидеи с прилавка в универмаге. Мне было ужасно стыдно, и позже я призналась отцу. Он обещал никому не говорить и заставил заплатить магазину. Я...» «Я до сих пор пользуюсь этими духами». Мисс пентикост выждала немного, а потом спросила. «И что было дальше?» «Кажется... кажется, я что-то сказала, и я не... не помню что». «Ты сказала, папа, это ты?» — подсказал Рэндальф, уставившись в пол и явно стыдясь сестры. «А глаза Уоллеса налились злостью». Ребекка продолжила. А потом он, она сказала что-то вроде «Мне так одиноко, хочу уйти отсюда, хочу покоя, прошу тебя, позволь мне покоиться с миром». И тут мама спросила из-за моей спины «О чем ты, Алли? Как мы можем помочь тебе успокоиться с миром?» А он, ясновидящая, и говорит «Не выдавай меня, не выдавай меня, любовь моя». Ребекка затрясла головой, словно пытаясь избавиться от засевших в ней воспоминаний. «Больше я не могла этого выносить», — сказала она. Вырвала из ее рук свои ладони, убежала к себе в комнату и заперла дверь. «И что было дальше?» — спросила мисс Пентикаст. «Когда бэка убежала, эти... чары исчезли, или та женщина перестала притворяться», — объяснил Рэндальф. А потом мама велела всем выйти, сказала, что хочет остаться наедине с... «Со своим мужем, Салом», — закончил за него Уоллес. Она попросила всех вернуться на вечеринку, включая Беллистрад. Понятно, что после такого веселье увяло. Гости начали расходиться. Рэндольф с несколькими приятелями вышел покурить на веранду, а Уоллес стал обходить гостей, пока все не разбежались. «Хотел поговорить с некоторыми самыми влиятельными членами Совета директоров», объяснил Уоллес, чтобы не болтали языками, тем более в такое время, когда будущая компания и так висит на волоске. Уоллес, видимо, запугал их до чертиков, потому что до сих пор никто не проболтался о спиритическом сеансе газетам, а ведь заголовок «Светская львица, убита во время разговора с покойником», поднял бы тиражи до небес. «Вы знаете, что могло означать «не выдавай меня»?» спросила мисс Пентикост. олис покачал головой. «Понятия не имею». Мисс Пентикост допила медовуху, и я подошла, чтобы налить ей еще бокал. «А вы, мисс Коллинс, вы вернулись к гостям?» «Нет, осталась у себя». «На все время?» «Да, потом услышала... услышала вопль». Когда я вышла, дверь кабинета уже взломали. В газетах писали, что там был пожар. «Кто-то почуял запах дыма?» — спросила мисс Пентикаст. «Я», — ответил Уоллес. «Сначала решил, что кто-то оставил открытой дверь на веранду, но пахло не сигаретным дымом. Потом я поднялся и увидел дым из-под двери кабинета. И как вы поступили?» Попробовал открыть дверь, но она была заперта. Я закричал. «Так громко, что мы услышали даже снаружи», — уточнил Рэндольф. «Кто это мы?» — спросила мисс Пентикаст. «Я и Джон Мередитт, он начальник цеха на заводе в Джерси. Мы побежали в дом и вверх по лестнице. Я увидел, как дядя Харри пытается выбить дверь. Мередитт подналёк и у него получилось. Чуть не снёс дверь с петель. Повалил дым, но Джон всё равно вбежал внутрь. Такой уж он человек. Порывистый». «Человек действия», — ответил Рэндальф. «Какой-то там пожар его не испугает». Ни Уоллес, ни Ребекка явно не разделяли его восхищение героем, но промолчали. Как только дым немного рассеялся, вошли и остальные. Пламя из камина перекинулось на черный бархат. и Я сорвал ткань и затоптал огонь. Я не... я не сразу ее заметил, пока не увидел Бекку и не проследил за ее взглядом. «Я услышала крики», — объяснила Ребекка. А когда открыла дверь своей комнаты, весь коридор был в дыму. Я побежала в кабинет. Люди суетились из-за пожара, а она просто сидела там, растянувшись на столе. Я взяла бутылку джина с тележки с напитками и пополнила бокал Ребекки. Она даже не заметила. «Сначала я решил, что Абигейл потеряла сознание», — сказал Уоллис «Из-за дыма, понимаете? Я схватил ее за плечи и...» Его пришлось подтолкнуть к продолжению рассказа. «И поняли, что она не просто без сознания», — сказала мисс Пентикост. «Ее голова была... повсюду была кровь, а ее глаза...» Он не закончил фразу, и никто не стал ее продолжать. «Да в этом и не было необходимости. Мы с мисс Пентикост видели много трупов, включая тех, которых забили до смерти». Вполне достаточно было включить воображение. «Это сделали хрустальным шаром», — надтреснутым голосом сказал Рэндальф. «Мы нашли его в камине, разбитый и окровавленный». Уоллес сделал большой глоток скотча с молоком и поморщился. То ли от вкуса, то ли от воспоминаний. «Мы позвонили в полицию», — сказал он. «Они прибыли через несколько минут» а все остальное вы почти наверняка уже читали в газетах». Мисс Пентикес покачала головой. «Вы переоцениваете достоверность газетных статей или недооцениваете свои возможности поведать нам более красочные детали?» «Разве меня можно в этом винить? Достаточно и того, что все это, включая жизнь моих крестников, превратилось в потеху для публики». Мисс Пентикес снова покачала головой. Я вас не обвиняла, только хотела подчеркнуть, что многого не знаю, а мне точно нужно это знать, если я возьмусь за дело. Например, мне нужен полный список гостей, слуг и нанятого персонала, а также подробная хронология, когда прибыл и уехал каждый гость. Особенное внимание следует уделить тем, кто присутствовал в тот момент, когда обнаружили тело миссис Коллинз. Ещё мне понадобится подробное описание жизни миссис Коллинс, её повседневные привычки и её прошлое». «Разумеется», — сказал Уоллес. «Я даже не подумал о нанятом персонале. Официанты, музыканты и так далее. Возможно, это кто-то из них. Вор или псих». Мисс Пентикаст повела плечами. «Возможно. Хотя полиция наверняка тщательно проверила биографии персонала». Обычно копы первым делом обращают внимание именно на него. После семьи, конечно же. От этих слов в гости слегка поежились, но возражать не стали. Видимо, за две недели они уже поняли, что стали возможными подозреваемыми у полиции. «Абигейл вела календарь, куда вносила свои основные перемещения. С кем обедала, кого принимала и все такое прочее», — ответил Уоллис. «Что до ее прошлого, то могу рассказать о ее жизни после того, как она пришла работать в компанию, потому что она была моей секретаршей». «Вашей секретаршей?» Брови мисс Пентикаст поползли вверх. «Я думала, она была секретаршей мистера Коллинза. Официально она помогала нам обоим, но мне требовалось больше помощи с бумагами, так что она работала в моей приемной». К сожалению, она никогда не рассказывала о своей юности и личной жизни до поступления на работу в компанию, и я вам тут не помощник. Мисс Пентикаст посмотрела на Ребекку и Ренделфа, которые синхронно помотали головами. «Она никогда не рассказывала о своем детстве», — сказала Ребекка. «По крайней мере, мне». «И мне тоже», — добавил Рэндольф. «Только что она была сиротой и выросла в бедности где-то в глубинке штата Нью-Йорк». Мисс пентикост нахмурилась. Она не любила пробелов в биографии жертвы. Опыт подсказывал, что именно в таких пробелах и скрываются убийцы. Она повернулась ко мне. «Прежде чем мы обсудим гонорар, Уилл, у тебя есть еще вопросы?» «Возможно, вы хотели задать этот вопрос позже, но Беллистрат еще находилась в доме, когда... Когда обнаружили Абигейл?» — спросила я. «Кажется, она ушла сразу после окончания спиритического сеанса», ответил Уоллес, «но точно не уверен». «Она привела кого-нибудь с собой? Помощника или партнера?» «Я вспомнила о временах, когда работала с мадам Фортуной. Всегда полезно иметь подсадную утку среди публики». Уоллес покачал головой. «Вроде бы нет. Как я помню, у нее был шофер, но он не заходил в дом». Ребекка положила ладонь на его руку. «Дядя Харри, ты забыла преподавательницу из университета?» «Ах, да, конечно. Она была такой тихоней, что я и забыла о ее присутствии. Она пришла вместе с Балистрат». «Я немного с ней поболтал», — добавил Рэндальф. «Она не произвела на меня впечатления». «Что за преподавательница?» — спросила я. «Доктор Уотерхаус, не врач из университета», — сказал Уоллес. «Не могу вспомнить ее имени». «Оливия?» — спросила мисс Пентикаст. «Доктор Оливия Уотерхаус. Вы ее знаете?» «Я знакома с ее работами. Вы уверены, что она сопровождала мисс Беллистрат? «Уверен, что она не пришла с кем-то другим», — сказал Уоллес. Она не знала, что будет маскарад, ей пришлось позаимствовать маску у персонала. «Она говорила что-то насчет того, что ей нравятся подобные представления и хотелось бы посмотреть вблизи», — вставил Рэндольф. «Честно говоря, я не особо прислушивался, просто пытался быть вежливым». «Ее придется допросить», — заметила мисс Пентикост, как и многих других. «Но сначала мне бы хотелось посетить дом и увидеть комнату собственными глазами». Так вы возьметесь за расследование? – спросил Уоллес. Она кивнула. Уоллес явно испытала облегчение. Выражения лиц Ребекки и Ренделфа не изменились. И вы сохраните все в тайне. Не хотелось бы, чтобы еще какие-нибудь малоприятные подробности стали достоянием широкой публики. Я буду молчать, пока это не противоречит закону, мистер Уоллес. Однако малоприятные подробности, как вы их называете все равно наверняка всплывут и станут известны прессе. Так всегда бывает». Уоллес понурил плечи. «Будем надеяться, что когда это случится, компания уже обретет более твердую почву под ногами. А теперь, что касается вашего гонорара». Мисс Пентикас назвала сумму, от которой все трое нервно моргнули. «Вы со всех столько дерете?» — гневно спросил Рэндольф. «Конечно нет, мистер Коллинз, и вы не обязаны платить. Я беру, сколько считаю разумным за конкретное дело и для конкретного клиента. Кстати, о клиенте. На кого я работаю? На семью Коллинзов или сталелитейную компанию Коллинза?» «Ни то, ни другое», — заявил Уоллес. «Название компании не должно фигурировать». Он потянулся к стоящему у ног портфелю, вытащил три пачки купюр в банковской ленте и осторожно положил их на стол мис Пентикост. «Это мои личные деньги, мисс Пентикост. Если вам необходимо имя, воспользуйтесь моим. Я выступаю как крестный отец близнецов и друг семьи, но не как исполнительный директор сталилитейной компании Коллинза». Лишь проступивший на его лбу холодный пот выдавал, что сейчас уволис вероятно, выложил на стол свое «годовое жалование». «Это существенная сумма для частного лица, мистер Уоллес». «Я почти всю свою сознательную жизнь был другом семьи Коллинзов», ответил он, выпрямившись. «Алл был моим лучшим другом, Абигейл — мать моих крестников». Мисс Пентикаст удовлетворенно кивнула и встала, лишь слегка покачнувшись. «Уилл, собери, пожалуйста, всю необходимую информацию и назначь визит в резиденцию Коллинзов, «Лучше всего на завтрашнее утро, если это удобно». Отдав распоряжение, она пожала руки клиентам, пожелала им хорошего дня и вышла из кабинета. Как и было велено, я собрала все телефонные номера и расписания и договорилась о визите Коллинзом в десять на следующее утро. Потом подала им пальто и шляпы и распрощалась. Ребекка слегка задержалась в дверях. «Странный она человек». «Наверное» согласилась я. Я не считаю себя человеком, способным разглядеть странности других. Она вежливо улыбнулась. «Она так хороша, как о ней говорят?» спросила Ребекка. «Еще лучше», ответила я с серьезным лицом. «Но ведь вы вроде бы считаете, что это сделал призрак». Я сказала, что так считают люди. Я решила выстрелить вслепую. «А если бы вам пришлось кого-нибудь обвинить?» «На кого бы вы подумали?» Она уже открыла рот для ответа, но потом покосилась на тротуар, где ждали брат и крестный, закрыла рот, покачала головой и ушла, так и не попрощавшись.